«Смогу ли я?» Пока вы сомневаетесь, сможете ли попасть в фазу и применить ремпсихологию, давайте поговорим о фактах. Анализ статистических исследований о распространенности осознанных сновидений подсказывает, что в среднем 55% людей хотя бы раз с ними сталкивались. Однако в 2019 году мы вышли на улицы Москвы и опросили почти тысячу случайных прохожих. Оказалось, что уже 71% людей хотя бы раз переживали осознанные сновидения, а 41% часто с ними сталкиваются. Если же все суммировать с такими фазовыми состояниями, как сонный паралич, ложные пробуждения и внетелесные переживания, то окажется, что уже 88% хотя бы раз их переживали, а 43% переживают часто. Во-первых, представьте этот результат в рамках всего человечества. Миллиарды людей без всяких техник и особых знаний часто переживают фазовые состояния. В связи с этим становится не очень понятно, почему наука так долго сомневалась в явлении и вообще его игнорировала. Если же брать всю нашу современную цивилизацию, то по большому счету она продолжает его игнорировать, несмотря на эти цифры. Во-вторых, мы видим, что фаза не является чем-то из ряда вон. Ею владеют не только сверхлюди или посланники богов, если они существуют Это нормальная способность, встроенная в каждого из нас с рождения Проведите эксперимент Опросите близких об осознании во снах и сонном параличе Не говоря уже о других фазовых состояниях Скорее всего, вы сильно удивитесь Многие из ваших близких могли за всю жизнь не сказать ни единого слова об этом Хотя переживают явление вполне регулярно Особенно это может быть актуально для женщин и детей. В-третьих, если фаза так нормальна и распространена, то почему у вас не получится использовать ремпсихологию? К тому же для применения фазы в данном направлении вовсе не обязательно становиться практиком с почти стопроцентной эффективностью попыток. Да, такие уникумы существуют, мы с ними активно работаем в лаборатории. Порой для РЭМ-психологии будет достаточно оказаться в фазе хотя бы один раз, чтобы решить вашу глобальную проблему, которую вы вряд ли преодолеете иначе. А уж пару раз попасть в фазу точно можно. Главное следовать инструкциям, в которых нет ничего фантастического. Вам не нужно откусить голову говорящей змеи, засунуть в нее семя авокадо с острова Явы, посадить его в солнечное затмение, в глиняный горшок с землей с острова Пасхи и каждый день приседать над ним, пока не взойдет первый росток. Нет, всего лишь простые действия на засыпании или пробуждении дадут вам результат, и вы позже получите все инструкции. Для достижения успеха может потребоваться буквально от одной ночи до нескольких недель. Суть только в количестве и качестве попыток, которые вы будете делать. При соблюдении всех правил очень сложно не попасть в фазу за десяток попыток, которые можно совершить за 2-3 ночи. Автор данного утверждения с 2007 года провел огромное количество практических семинаров от Москвы до Лос-Анджелеса и много раз видел, как новички получают результат уже в первую же ночь. Конечно, кому-то будет легче, кому-то сложнее, но результатов праве ожидать практически все. Кстати, вы заранее можете определить свою предрасположенность, пройдя наш тест в мобильном приложении «Фаза». Вы довольны своим результатом? Даже если вы набрали только 30% предрасположенности или меньше, вам не стоит отчаиваться. Потребуется приложить чуть больше усилий, чем остальным, но РЭМ-психология вам доступна. Если же вы набрали 80% и выше, то вам остается только позавидовать.